Глава десятая. Блугейтфилдс. Ага, Ватсон, похоже, кто-то клёнул на живца, которого мы бросили на угад. Так сказал Холмс через несколько дней, стоя утром в халате у нашего эркера, глубоко засунув руки в карманы. И а тут же подошёл к другу и взглянул на Бейкер-стрит по обеим сторонам которой сновали люди. Вы кого имеете в виду, спросил я. А сами не видите? «Вижу, что улица кишмя кишит людьми». «Верно. Но в холодную погоду мало кому охота прохлаждаться. А я вижу одного человека, который именно прохлаждается. Вот. Он смотрит в нашу сторону». Человек был закутан в пальто и шарф. Носил широкополую шляпу, а руки держал подмышками. Больше оттолкнуться было не отчего. И кроме того, что это мужчина, который застыл на месте и не знает, что делать дальше, я ничего не мог о нем сказать с какой-то степенью достоверности. «Вы считаете, что он пришел к нам по объявлению?» — спросил я. «Мимо нашей двери он прошел второй раз», — отозвался Холмс. «Первый раз, 15 минут назад, он шел со стороны столичной железной дороги. Потом вернулся и с тех пор стоит как вкопанный. Хочет удостовериться, что за ним не следят. Но он, наконец-то, решился». Мы смотрели на него, чуть отойдя вглубь комнаты, чтобы не попасть в его поле зрения, и увидели, как он переходит дорогу. Через минуту будет здесь, заключил Холмс и уселся в своё кресло. Действительно, дверь вскоре открылась, и миссис Хадсон ввела нового посетителя. Тот стащил с себя шляпу, шарф и пальто, и нашим взором предстал странного вида молодой человек. Лицо и телосложение которого несли в себе столько противоречий, что даже Холмс, вряд ли сумел бы дать ему внятную характеристику. Было видно, что он молод, не больше 30. Фигура напоминала профессионального боксёра, при этом успел облысеть, цвет лица был землистый, губы потрескались, в итоге он выглядел намного старше. Одежда дорогая и модная, но какая-то несвежая. Он явно нервничал, при этом смотрел на нас набычившись и даже агрессивно. Видя, мы стараюсь придать тебе уверенности. Я стоял и ждал, когда он заговорит, и мы сможем понять, кто к нам пришёл, аристократ или главарь самого низкого пошиба. Садитесь, пожалуйста, пригласил Холмс, оказывая максимум благосклонности. Вы какое-то время простояли на улице, надеюсь, не простудились? Горячего чая? Лучше глоток рома, последовал ответ. Ром не держим. Могу предложить бренди. Кол姆斯 кивнул мне, я налил в бокал хорошую порцию бренди и протянул гостю. Тот выпил жидкость залпом, на щеках его появился лёгкий румянец, и он сел. "Спасибо", поблагодарил наш гость. Голос звучал грубовато, но выдавал человека образованного. "Я пришёл за вознаграждением, хотя не должен был сюда идти. Если те, с кем я вынужден иметь дело, узнают о моём визите к вам, мне живо перережут глотку. Но мне позарез нужны деньги, вот и вся история". 20 фунтов помогут мне на время отогнать демонов, а ради этого уже стоит рискнуть. Деньги у вас с собой? Вы получите их, когда мы получим интересующие нас сведения, ответил Холмс. Я, Шерлок Холмс, а вы? Называйте меня Гендерсон. Это не подлинное моё имя, но оно ничем не хуже другого. Понимаете, господин Холмс, я должен соблюдать осторожность. Вы поместили объявление, желая получить сведения о доме Шолка? И с тех пор ваш собственный дом наверняка под наблюдением. Кто пришел, кто ушел, всех записывают. Вполне возможно, в один прекрасный день к вам придут и попросят список всех ваших посетителей. Прежде чем переступить порог вашего дома, я замаскировался до неузнаваемости. И личность свою я тоже должен держать в секрете. Тем не менее, вам придется кое-что о себе рассказать, иначе денег не получите. Вы учитель? С чего вы взяли? «У вас манжета вымазана мелом, а на среднем пальце пятно от красных чернил». Гендерсон, будем называть его так, едва заметно улыбнулся, показав чистоколпы желтевших зубов. «Извините, что вынужден вас поправлять, но вообще-то я чиновник портовой таможни. Мелом приходится помечать ящики или мешки перед разгрузкой, а красными чернилами делать записи в книге учета. Раньше я работал на таможне в Чатами, но два года назад перебрался в Лондон» думал, переезд на новое место пойдёт моей карьере на пользу, но куда там? И два свожу концы с концами. Что ещё рассказать вам о себе? Родом я из Гемшера. Родители и по сей день там живут. Женат, хотя жену давно не видел. Я жалкая и презренная личность. Иногда мне хочется обвинить в своих бедах весь свет, но в глубине души я знаю, во всём виноват я сам. Хуже того, пути назад нет. За 20 фунтов я готов продать собственную матушку, господин Холмс. Если что, не остановлюсь ни перед чем». «Какова же причина ваших невзгод, господин Гендерсон?» «Алете еще бренди?» Я исполнил его просьбу. На сей раз он внимательно оглядел содержимое бокала. «Опиум», — ответил он и опрокинул жидкость в себя. «Вот и вся моя тайна. Я пристрастился к опиуму. Сначала он мне просто нравился, а теперь я не могу без него жить. Вот вам моя история». Жена я на время оставил в чаты, пока не обустроюсь, и снял жильё в Шадуэле, поближе к моей новой работе. Вы знаете, что это за квартал? Естественно, там полный моряков, докеров, китайцев, индийцев и чернокожих. От пстроты так и ребит в глазах. Пособлазна в куча, тут тебе и пабы, и танцевальные салоны, все условия, чтобы вытрясти у дурака его денежки. Мне было одиноко, я скучал по семье. Что ты скажешь? Глупый был, не устоял перед соблазном. Теперь какая разница? Год назад я заплатил мои первые 4 пенса за катышек коричневого воска из аптечной банки. Цена показалась мне сущим пустяком, что я тогда понимал. А удовольствие получил такое, какого в жизни не испытывал, будто до этого вообще не жил на свете. Разумеется, я пришёл туда снова. Первый раз вернулся через месяц, потом через неделю, потом вдруг обнаружил, что хожу туда каждый день и вообще хочу быть там ежечасно. Я больше не мог думать о работе. Начал там ошибаться, А когда меня критиковали, приходил в бессмысленную ярость. Настоящие друзья меня оставили. Под друзья ложно и склоняли к тому, чтобы я курил больше и больше. Скоро мои работодатели поняли, в каком состоянии я нахожусь, и пригрозили уволить, но мне уже было всё равно. Я жажду опиума каждую минуту, когда не сплю, даже сейчас. Последний раз я имел возможность покурить 3 дня назад. Дайте мне вознаграждение, и я снова смогу погрузиться в туман забвения. Меня ужаснула эта исповедь. Захлестнуло чувство жалости, но я видел. К моему сочувствию этот человек относится с презрением и даже отчасти гордится, что стал именно таким. Гендерсон, несомненно, был болен. Болезнь медленно подтачивала его изнутри, неся необратимые разрушения. Вид у Холмса тоже был мрачный. — Место, куда вы ходите за вашим наркотиком. — Это и есть дом шелка? — спросил он. Гендерсон рассмеялся. Неужели вы думаете, что я так боялся бы или принимал столько мер предосторожности будь дом шёлка, обычные курильни и опиума, воскликнул он. Да вы знаете, сколько таких курилен в Шадуэле и Ламхаусе. Говорят, 10 лет назад их было ещё больше. Но сейчас встань на развилку, наткнёшься на курильню, в какую сторону ни пойдёшь, тот тебе и у мота, и у матушки Абдулы, и местечка Крира, и у Яхи. Я слышал, что купить это зелье можно и в ночных заведениях на Хей-маркет и Лестер-сквер. Было бы желание. Так что же тогда, Дом шёлка. Давайте деньги. Чуть поколебавшись, Холмс передал гостю четыре пятифунтовых банкноты. Гэндерсон выхватил их из рук Холмса и бережно погладил. В глазах мелькнул тусклый огонёк. Это пробуждался неподвластный ему зверь, жившая в нём губительная страсть. Как думаете, Откуда берётся весь этот опиум, который продают в Лондоне, Ливерпуле, Портсмуте, в других городах Англии? Да, если на то пошло, и в Шотландии, и в Ирландии. Куда идут криир или яхьи, когда их запасы подходят к концу? Где центр этой паутины, которая опутала всю страну? Вот и ответ на ваш вопрос, господин Холмс. Они идут в Дом шёлка. Дом шёлка это организованная преступная группа. Она работает с размахом. И я слышал, правда это только слухи, что у неё есть покровители на самом верху, что в её щупальца попали и министры, и полицейские чины. Речь, если угодно, идёт о крупном бизнесе на многие тысячи фунтов в год. Импорт-экспорт. Опиум поступает с востока. Его привозят на центральный склад, а уже оттуда распределяют, естественно, по более высокой цене. Где он находится? В Лондоне. Точно в месте не знаю. Кто ведёт бизнес? Не могу сказать, понятия не имею. Но, господин Гендерсон, тогда вы нам мало чем помогли. Где у нас гарантия, что вы вообще говорите правду? Я могу это доказать. Он как-то неприятно закашлялся, и я вспомнил, что потрескавшиеся губы и пересохший рот это симптомы закоренелого курильщика опиума. В местечке Крира я давний клиент. Раньше там заправляли китайцы со своими гобеленами и веерами. Восточная публика там и сейчас бывает, лежать, скрючившись на полу. Но за главного там теперь англичанин, ничем не хуже нас с вами, настолько порочный и немилосердный, что не дай бог с таким встретиться. Глаза чернющие, а голова будто череп мертвеца. Будьте покойны. Он вам улыбнётся и не зовёт своим другом, когда принесёте ему 4 пенса. Но если о чём-то его попросите или как-то прибежать дорогу, он недолго думая натравит на вас бандитов, а уж те вас отдубасят как следует да ещё и в канаву выкинут. При этом мы с ним более или менее ладим. «Почему не спрашивайте? У него есть кабинет за главной комнатой. Иногда он меня туда приглашает покурить. Не опиум, табак. Ему интересны мои рассказы о жизни в доках. У него я и услышал в первый раз про дом шелка. Товары ему приносят мальчишки. Они же ищут для него новых клиентов на лесопелках или шахтах». «Мальчишки?» — перебил я. «А вы кого-то из них встречали? Рос вам не попадался?» «У них нет никаких имен, и зачем мне с ними разговаривать? Лучше послушайте, что я расскажу». Я был там несколько недель назад, и прибежал один пеньок, видно, опоздал к сроку. Крир весь вечер пил, настроение у него было ни не к чёрту. Он схватил мальчишку за шиворот, стукнул его как следует, так что тот грохнулся о зимь. "Где был?" спросил Крир. "В доме шёлка", ответил тот. "И что принёс?" Мальчик передал ему пакет и бочком выскользнул из комнаты. "Что такое дом шёлка?" спросил я. Когда Крир и рассказал мне то, что я сейчас поведал вам, Он распустил язык исключительно благодаря Виски, а когда закончил, понял, что наболтал лишнего. Тут-то и показал своё нутро. Открыл шкафчик рядом со своим столом, и не успел я и глазом моргнуть, как он навёл на меня револьвер. "Зачем тебе это знать?" закричал он. "Зачем ты спрашиваешь?" "Да ни за чем," заверил я его, вздрогнув и напугавшись одновременно. "Просто разговор поддержать, не более того." "Разговор поддержать? Нечего тут поддерживать, друг мой." Кому-нибудь вякнешь хоть слово из того, что я тебе наговорил, и выловит твои останки в Темзе. Понял? Я сам тебя убью, а не я так они. Потом он, видимо, передумал, опустил револьвер, а когда заговорил снова, голос его звучал мягче. Сегодня можешь выкурить свою трубку бесплатно, сказал он. Ты хороший клиент. Мы друг друга хорошо знаем, я должен о тебе заботиться. Так что забудь всё, что я тут говорил, и никогда об этом не вспоминай. Ясно? На том дело и кончилось. Я, в самом деле, об этой истории почти забыла. Когда прочитал ваше объявление, все в памяти и всплыло. Если он узнает, что я пришел к вам, свое слово сдержит. Даже не сомневаюсь. Но раз вы ищете дом Шелка, начинайте с его кабинета, потому что Крир может привести вас к цели. Где его найти? В Блёгейтфилдс. Сам дом находится на углу Милуорд-стрит. Невысокий такой, изрядно подкоптившийся домишко, над дверью красный фонарь. Вы там сегодня будете? Я там бываю каждый вечер. А теперь спасибо вашему благодеянию, денег же от меня хватит надолго. А этот человек, Крир, из своего кабинета выходит. Частенько, народу в Куриле битком, да и дым к рамыслом. Он выходит подышать свежим воздухом. Тогда не исключено, что вечером увидимся. Если всё пройдёт хорошо и я найду, что ищу, ваше вознаграждение вырастет вдвое. Только не говорите, что знаете меня. Никак на меня не реагируйте. А если что-то пойдет наперекосяк, на мою помощь не рассчитывайте». «Понимаю. Тогда удачи вам, господин Холмс, и успеха. Это я не о вас радею, а о себе». Когда Гендерсон ушел, Холмс повернулся ко мне, а глаза его искрились. «Курильня опиума. Ведет дела с домом шелка. Что скажете, Ватсон?» «Что это мне категорически не нравится, Холмс. Мой совет, нечего вам там делать». «Бросьте! Уж я о себе как-нибудь позаботиться сумею!» Холмс подошел к своему столу, открыл ящик и вытащил револьвер. «Возьму с собой оружие. Тогда я еду с вами. Дорогой Ватсон, я никак не могу вам этого позволить. Я очень ценю вашу готовность помочь, но посмотрим правде в глаза. Восточный Лондон, четверг вечером, курильня опиума, и тут заявляемся мы с вами. Сойти за местных клиентов нам никак не удастся. Тем не менее, Холмс, я настаиваю, если хотите, внутрь заходить не буду. Найду место где-то поблизости. А если потребуется помощь, один выстрел, и я тут же буду рядом. Ведь у Крира наверняка своих головорезов хватает. Да и можно ли доверять Гендерсону? Где гарантия, что он вас не выдаст? Тот вы правы. Хорошо. Где ваш револьвер? При себе нет. Ничего, у меня есть запасной. Холмс улыбнулся, он явно был в предвкушении удовольствия. «Нанесем визит в местечко Крира и своими глазами посмотрим, что там творится». Вечер снова выдался туманный. Причем такого густого тумана в этом месяце еще не было. Я бы попытался отговорить Холмса ехать в Блюгейтфилдс в такую погоду, имея я хоть малейшие шансы на успех, но по его бледному с орлиным профилем лицу видел. Он утвердил для себя план действий, и теперь его ничто не остановит. Я знал, хотя Холмс не говорил об этом вслух, что его сподвигла на это смерть ребенка, Росса. И пока он считает себя виновным в этой смерти хотя бы частично, он не успокоится. А все мысли о собственной безопасности будут без особых трудов отброшены. Но вот экипаж привез нас в район Лаймхаус-Бейсен. Мы вышли в аллею, и мне стало не по себе. Улицы были окутаны вязким и желтым туманом, приглушавшим все звуки. От него веяло жутью. Он, словно хищный зверь, рыскал по темноте в поисках жертвы, а мы погружались в него, сами шли к нему в пасть. Мы прошли по аллее, зажатой между стенами из красного кирпича. Они стекали влага и поднимались так высоко, что без слабого от свету луны было бы не видно неба. Поначалу мы не слышали ничего, кроме звука собственных шагов, но постепенно проход расширился, и с разных сторон Эхо стало приносить ржание лошади, мягкий рокот парового двигателя, журчание воды в опаль напогонного ребёнка. Все эти звуки по-своему определяли поглотившую нас тьму. Мы шли вдоль канала. Перед нами прошуршала крыса или ещё кто-то из отряда ей подобных, соскользнула за край дорожки и бултыхнулась в чёрную воду. Залаяла собака. Мы прошли мимо привязанной к персу баржи, сквозь занавески на окнах пробивались лучики света. А из трубы валил дым. Зати находился сухой док. Там, подобно доисторическим скелетам, едва видимые, на привязи из канатов и снастей, ждали ремонта сбившиеся о гуртом суда. Мы повернули за угол, и всё это тут же утонуло в тумане, который занавесом упал у нас за спиной. Я обернулся и ничего не увидел, словно секунду назад вышел из ниоткуда. Полная пустота была и перед нами. Если бы мы стояли на краю земли, И не меревалось шагнуть в никуда, картина была бы точно такой же. Но вдруг наш слух уловил резкие звуки фортепиано. Кто-то одним пальцем пытался подобрать мелодию. Откуда не возьмись, перед нами прямо из тьмы возникла женщина, помятое размалёванное лицо, безвкусная шляпка и шарф с перьями. Я уловил её запах, напомнивший мне об умирающем вазет цветке. Она хихикнула и тут же исчезла. Наконец впереди показались огни. Это были окна паба. Именно оттуда и доносилась музыка. Паб назывался Роза и Корона. Мы прошли название, только оказавшись непосредственно под вывеской. Это был странный домишко, кирпичную кладку там и сям скрепляли обшивные доски, но всё равно он был какой-то скособоченный, того и гляди рухнет. И окна все перекошены. Дверь низкая, чтобы войти, нам пришлось бы пригнуться. Мы прибыли в Атсон. Негромко произнес Холмс, и я увидел, как дыхание слетает с его губ клубочками пара. Он показал вперёд. Это Миллор-стрит. А вон, как я понимаю, местечко Крира. Видите красный фонарь над дверью? Холмс, последний раз прошу вас, позвольте, я пойду с вами. Нет, нет. Одному из нас лучше остаться снаружи. Если окажется, что меня ждут, вам будет легче прийти мне на помощь. Думаете, Гендерсон рассказал нам сказку Его история во всех отношениях показалась мне невероятной. Но тогда Холмс, ради всего святого, «Ватсон, мне нужно туда войти и самому во всем убедиться». А вдруг Гендерсон все-таки говорил правду? «Если же это капкан, мы попадемся в него и посмотрим, куда это нас приведет». Я открыл рот, чтобы возразить, но он продолжал. «Дело — это чрезвычайная старина. Мы прикоснулись к верхушке айсберга, и если хотим добраться до его основания, придется рисковать». Ждите меня ровно час. Предлагаю вам скоротать время в этом пабе. Надеюсь, хоть какой-то уют вы там найдёте. Если через час я не появлюсь, приходите за мной, но будьте крайне осторожны. А услышите выстрелы, являйтесь без промедления. Я всё исполню, Холмс. Он перешёл дорогу и на мгновение скрылся из виду, растворившись в тьме и тумане, а меня одолевали самые дурные предчувствия. Он тут же возник на другой стороне улицы остановился в дверном проёме, в отблиске красного фонаря. Где-то далеко церковные часы начали отбивать 11. С первым же ударом Холмс исчез. Стоять на улице даже в тёплом пальто не хотелось. Холодно, время позднее, ты один, а квартал настоящее дно сплошь отбросы общества, а то и преступники. Я толкнул дверь Розы и Короны. Я оказался в комнате, поделённой пополам узким баром. Бочки эля Краны с ручками из крашеного фарфора, две полки с ширенгами бутылок. К моему удивлению, в этом ограниченном пространстве, презрев непогоду, собралось человек 15-20. Они кучками сидели за столами, играли в карты, пили и курили. Воздух загустел от сигаретного и табачного дыма, вьюю лепту вносил и торф в углу их тело видавшая виды чугунная печь. Если не считать нескольких свечей, Она была единственным источником света в комнате, но, казалось, производила обратный эффект. Тыглядел на красное мерцание за её толстым стеклом и чувствовал, что огонь засасывает цвет в себя, поглощает его, а потом выплёвывает дым из олов трубу, а оттуда в чёрную ночь. Рядом с дверью стоял видавший виды пианино. За ним сидела женщина и лениво текла по клавишам. Именно эту музыку я слышал с улицы. Я подошёл к бару Ещё довлас старик с катарактой на глазах за пару пенсов налил мне кружку эля, и я стоял возле стойки, не прикасаясь к напитку и стараясь отогнать мои самые дурные фантазии, не думать о Холмсе. Большинство мужчин в пабе были моряками или докерами, по преимуществу иностранцами, из Испании и с Мальты. Никто из них не обратил на меня ни малейшего внимания, чему я был очень рад. Фактически они и друг с другом почти не разговаривали. Какой-то звук в комнате исходил разве что от картежников. Я наблюдал за часами на стене, и мне казалось, что минутная стрелка намеренно тормозит свой ход, нарушая законы времени. Мне часто приходилось ждать с Холмсом и без него появление злодея на болотах около Баскервиль-Холла, на берегах Темзы или в садах пригородных усадеб. Но я никогда не забуду 50-минутную вахту в этой жалкой пивнушке, шлепанье карт о стол, удары в ней в попад по клавишам разбитого пианино, темные лица, глядящие в свои кружки, будто там можно найти разгадку тайны бытия. Ровно через 50 минут, часы показывали без 10 и 12, ночную тишь внезапно разорвал звук двух выстрелов и почти тут же пронзительный свисток полицейского и встревоженные голоса. Я мгновенно выскочил на улицу и два не вышибив в двери. Какой же я идиот, что пошёл на поводу у Холмса, позволил ему втянуть на свою опасную авантюру. Стрелял именно он, в этом нет сомнения. Но с какой целью? Предупредить меня? Или он действительно попал в беду, и ему пришлось защищаться? Туман немного рассеялся. Я метнулся через дорогу и подлетел к входу в местечко Крира. Повернул ручку двери и вытащив из кармана револьвер, ворвался в помещение. В ноздри мне ударил сухой запах выгоревшего опиума, тут же защепало в глазах, а в голове возникла резкая проникающая боль. Мне даже не хотелось дышать, я боялся, что и сам попаду под влияние этого наркотического вещества. Я стоял в промозглой и мрачной комнате, украшенной в китайском стиле: ковры с рисунком, красные бумажные фонари, шёлковые ткани на стенах всё, как описал Гендерсон. Самого его видно не было. Четыре человека лежали, вытянувшись на матрасах, Перед ними на низких столиках стояли чёрные лакированные подносы и опиумные светильники. Трое из них не подавали признаков жизни и вполне могли быть трупами. Четвёртый лежал, подперев подбородok рукой, и смотрел на меня замутнёнными глазами. Один матрас пустовал. Навстречу мне бросился человек, и я сразу понял, что это сам Крир. Он был совершенно лыс. Белая как бумага кожа туго обтягивала кости лица. Чёрные глаза глубоко посажены, В итоге создавалось впечатление черепа покойника, а не головы живого человека. Он собрался открыть рот, спросить, какого чёрта мне здесь надо, но увидел мой револьвер и отпрянул. "Где он?" вскричал я. "Кто?" "Сами знаете кто". За его спиной я увидел открытую дверь и коридор, освещённый газовым фонарём. Я боялся попасть под воздействие ядовитых испарений и желая как можно скорее выбраться из этого жуткого места, кинулся мимо крира в проход. Один из несчастных окликнул меня с матраса и протянул руку за милостыней, но я пробежал мимо. В дальнем конце коридора была еще одна дверь. Видимо, через нее и вышел Холмс. Вряд ли ему удалось выйти через главный вход. Я отдернул дверь и попал под струю холодного воздуха. Я был в тыльной части дома. Доносились какие-то крики, цоканье копыт и перестук экипажа. Оглушал полицейский свисток. Я уже знал, что нас заманили в ловушку, что все пошло не так, как мы задумали, Но я не представлял, чего ждать. Где Холмс? Он ранен? Я пробежал по узкой улочке через арку, свернул за угол и попал на площадь. Там собралась небольшая толпа. Откуда она могла взяться в такой поздний час? Человек в вечернем костюме, констебль и ещё двое. Все они смотрели на представшую их глазам картину. Никто не смел сделать шаг вперёд и взять инициативу в свои руки. Я растолкал их и увидел то, чего не забуду никогда. На земле лежали две фигуры. Девушку я сразу узнал, и неудивительно, потому что несколько дней назад она пыталась меня убить. Это была Салли Диксон, старшая сестра Росса, работавшая в мешке с гвоздями. В нее выстрелили дважды, в грудь и в голову. Она лежала на булыжнике в луже, которая в темноте казалась черной, но я знал, это кровь. Я также знал человека, который без сознания лежал перед ней, вытянув руку, все еще сжимавшую револьвер, из которого... Застрелили девушку. Это был Шерлок Холмс.